поспешив к сестре. Молодой человек, я же сказала, подождать в коридоре. У карезинына встретила работница социальной службы моё появление. Но я её уже не слушал и решительно вошёл, закрыв за собой дверь. Валерия вдумчиво и неторопливо заполняла предложенную ей длиннющую анкету страниц эток на 15-20. Работница социальной службы вносила в компьютерную базу какие-то сведения. Всё было обыденно и естественно.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 Ирен на это очень рассчитывала, говорила, что сумма очень большая, и мне с ней хороший бонус перепадёт. Мне всё стало предельно ясно. Требовалось срочно уходить. Банда очень жестоко обходилась с должниками. Нашему бывшему соседу по лесничной площадке год назад сломали обе ноги за то, что он утаил часть доходов от продажи своих картин. Руки же ему оставили, чтобы мог дальше работать и скорее рассчитаться с ракетирами.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 возможно, решил, что доставили срочного пациента или ещё чего. Я же поспешил в конец коридора. Насколько я успел выяснить за время ожидания сестры, там находился служебный лифт. Лифт действительно нашёлся, вот только пульт вызова был неактивным. Чёрт. Только этого не хватало. Но лампочка над дверью лифта светилась. Как-то им всё-таки пользовались? Я смотрел отобранную у медсестры связку ключей.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 Я нажал на кнопку брелока в надежде, что он подойдёт к одной из них. Подошёл. Замигали фары на фургоне скорой помощи. Ох, и достанется же мне за угон медицинской машины. Но отдалённые проблемы в будущем уже не могли меня остановить, так как требовалось решать насущное. Посадив Лерку на переднее сиденье рядом с водителем, я накинул ей на плечи обнаруженный тут же в машине белый больничный халат и пристегнул ремень безопасности.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 Звонок мобильника оторвал нас от тестирования режима автопилота. Я взял свой телефон. На экране отобразился номер начальника охраны Кира. Наконец-то какие-то новости. Тимур, хочу сообщить, что всё закончилось благополучно. Скорую помощь мы вернули на место, её даже никто не успел хватиться. Ключи оставили в салоне. Все отпечатки стёрли. Осторожно проверили по своим связям. В полицию не поступало никаких заявлений по поводу медицинского центра. Всё тихо.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 Андрей Соловьёв поджидал меня на выходе из лифта, но вместо приветствия попросил развести руки в стороны. Достал из чехла на поясе многофункциональный сканер-детектор и провёл им вдоль моего тела. Так положено по протоколам безопасности, неприложенным тоном проговорил охранник. Обычно security проверяют гостей, но хозяйка кабинета отпустила их сегодня пораньше, поэтому мне самому приходится, хотя это и не моя специфика. Всё в порядке. Следуй за мной, не заставляй её ждать.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 Минут через 7 в комнате появилась хозяйка кабинета, на ходу вытирая руки влажной салфеткой, а затем метким броском через пол комнаты отправив скомканную салфетку прямо в мусорную корзину. Надеюсь, с меня не слишком долго пришлось ждать. Женщина уселась напротив и принялась совершенно неприкрыто меня рассматривать. Так вот ты какой? Перебыломутившийся столько народа сотрудник тестировщик.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 Нет, нет. Наказывать Тимура не за что. Он лишь выполнял свою работу, подогревая всеми доступными способами интерес игроков, как хоть из летающих маунтов. Да и очень правильные вещи сейчас Тимур озвучил. Мне понравилось. Андрей Соловьёв заметно расслабился. Хозяйка кабинета явно сменила гнев на милость. Безопасник моментально сориентировался и поспешил развить тему. Да, идея звучана правильная.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 Если же будут возникать какие-то вопросы или требующие согласования действия, передавай их через помощницу директора. Как её там? Молодая такая, размалёванная. Яна, предположил я и не ошибся. Именно она. Все сложные вопросы решай пока что через неё. И вот ещё. Тут сидаешь женщина, вдруг заулыбалась как-то смущённо. Это будет моей личной просьбой. Видишь ли, Тимур,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 Женщина поблагодарила меня и сообщила Андрею Соловьёву, что вопросов у неё больше не осталось, и приём окончен. Я встал, поклонился женщине и направился на выход. Уже возле лифта рискнул спросить у охранника, с кем я вообще разговаривал. Похоже, я сморозил полнейшую чушь, так как Андрея весьма рассмешило моё дремучее неведение. Тимур, знай, тебе довелось побеседовать с самой Иннессой Тайль. Она легенда нашей корпорации.